Я батис узнав о её планах, возразил, объявив, что единственное, что необходимо сейчас Марии это отдых, и что в ближайшее время ей ни в коем случае нельзя никуда ехать. Когда Эц со вернулся в замок Марию, его мучили опасения, и он прекрасно понимал, что со временем они только возрастут. В Монтерин Джони велись какие-то военные приготовления. Теперь казалось, что они достигли кульминации. Происходящее смутило Эц. Его дяди нигде не было видно. Зато в кабинете обнаружился Араццо. «Что случилось?» спросил Эдсо. «Где дядя?» «Готовится к бою». «Что? С кем?» «Он бы тебе рассказал, если был уверен, что ты останешься. Но мы понимаем, что это не твое желание». «Да. Так вот. Твой старый друг в Ерепаце прибыл в Сан-Джаминьяно. Он устроил численность гарнизона. И как только будет готов... Сравняет Монтерин Джонни с землей. Мы должны напасть первыми, придавить змееныша и преподать паться урок, который они еще не скоро забудут. Эдсо сделал глубокий вдох. Это меняло все. И, возможно, это была судьба. Именно тот толчок, которого он невольно ждал все это время. Где мой дядя? В конюшне. Эдсо был на полпути из кабинета, когда Ораца окликнул. «Куда ты, парень?» «В конюшне. Там должна найтись лошади для меня». Аратсо улыбнулся, глядя вслед уходящему Этсо. В полночь весной 1477 года Мария Бок-Обок с Этсо повел свой отряд в сторону Сан-Джиминьяно. Это и стало началом нового жестокого противостояния. «Повтори еще раз. Почему ты поменял решение?» – поинтересовался Марио. «Чье сердце ликовало из-за того, что племянник передумал. Ты прекрасно все слышал. Ну и что?» «В любом случае, я знаю, что Марии требуется время, чтобы прийти в себя. К тому же, как тебе хорошо известно, к там, где они сейчас, им ничего не угрожает». Эдсо улыбнулся. «Как я уже говорил, я учусь ответственности. И к тому же в Ере обозлился из-за меня на тебя. Как я тебе уже говорил не раз, юноша, ты слишком переоцениваешь собственную значимость. В Ере обозлился на нас, потому что он тамплиер, а мы ассасины». Говоря это, Мария оглядывал высокие башни Санджелиньяно, построенные близко друг к другу. Прямоугольные сооружения казалось пасчётца рапо ли небо. Её тсы испытал странное чувство, будто уже видел подобное раньше, во сне или в другой жизни. Воспоминание было смутным. На вершинах всех башен пылахали факелы. Множество других виднелись на крепостной стене и на вратах. Он хорошо укрепил город, проговорил Марио. И, судя по факелам, в ее явно знал о нашем прибытии. Жалко, но я не удивлен. В конце концов, у него есть шпионы, как и у меня. Он замолчал. На бастионах стоят лучники, а ворота хорошо охраняются. Но он снова осмотрел город. Но все равно выглядит так, словно у него недостаточно людей, чтобы нормально защищать все врата. Вон те, на южной стороне. выгляд менее укреплёнными. Должно быть, с той стороны в ере почти не ждёт нападения. Туда мы как раз и ударим. Марио поднял руку и хлопнул коня по бокам. Его отряд двинулся следом за ним. Это уехало рядом с дядей. Вот что мы сделаем, настоял он на Марио. Я и мои люди отвечём стражу ворот, а ты ищешь способ перебраться через стену. И оттуда откроешь нам путь в город. Мы должны действовать бесшумно и быстро. Он снял перчатки с метательными ножами и протянул Эцу: "Возьми. Используй их, чтобы снять лучников". Как только они подобрались достаточно близко, отряд замолчал. Мария повел группу своих лучших солдат прямо на отряд стражников, охраняющих южный вход в город. Эц, оделившись от них, пробежал оставшиеся сотню ярдов пешком, прячась за кустами. и остановился примерно в футе от стены. Он набросил капюшон и среди факелов на воротах увидел, что тянет его капюшон на стене странно похоже на голову орла. Он посмотрел наверх. Отвесная стена тянулась вверх на 50 футов или даже выше. Если кто-то и был на крепостной стене, я все их не видел. Получше закрепив перевязь, он начал сбираться по стене. Это оказалось сложно. Стела была сложной из ровного камня. И на ней было трудно тыкать опору для ног. Амбразура наверху давали ему возможность ухватиться поудобнее, чтобы нанести удар. Он осторожно всматривался в крепость с бойницами. На бастионе слева Эц увидел двух лучников, стоящих к нему спинами и склонившихся вниз с луками наготове. Они видели, как этот моряк атаковал ворота и были готовы в любой момент открыть огонь по наёмникам-ассасина. Эц не колебался. Либо жизни этих двух, либо жизни его друзей. Сейчас он высоко цеснил полученные знания, на свадьбе которых так настаивал его дядя. Быстро сосредоточившись на дрожащей полутьме, он вытащил два ножа и бросил их один за другим со смертельной точностью. Первый вонзился в основание шеи лучника, немедленно его убив. Мужчина беззвучно соскользнул вниз на зубцы стены. Другой нож мгновением позже... Воткнулся в спину второго лучника с такой силой, что он рухнул вперед, во тьму, со сдавленным криком. Внизу, прямо под ЭЦЕ, в фути от узкой каменной лестницы находились ворота. Теперь он с абсолютной уверенностью осознал, что силу в Ере недостаточно, чтобы защитить город. С внутренней стороны у ворот не было солдат. Он в три скачка спустился по лестнице, практически слетел и обнаружил рычаг, приводящий в движение тяжелые железные болты. надежно запирающий десятифутовые дубовые ворота. Он дернул его, приложив всю свою силу. Рычаг не хотел поддаваться силе одного человека. В конце концов, дело было сделано. И Эдсо потянул за одно из массивных колец, прикрепленных к воротам на высоте его плеч. Ворота открылись. И Эдсо увидел, что Марио и его люди уже закончили кровавое дело. Двое из них были мертвы. Зато двадцать человек в ере отправились к Создателю. «Отлично, яйцо!» – воскликнул Марио. Казалось, им удалось не поднять тревогу, но сейчас время имело главное значение. «Вперед!» – сказал Марио. «Теперь тише!» – он развернулся к одному из сержантов и приказал. «Отправляйся обратно и приведи наших!» Потом он осторожно побежал по тихим улицам. Было похоже, что в Ереве ввел комбинатский час. На улицах никого не было. По пути они едва не напоролись на патруль пациент. Отступив обратно в тень, они затаились, прежде чем обрушиться на врагов и сокрушить их. «Что дальше?» – спросил Эдсо у дяди. «Необходимо разыскать капитана городской гвардии. Его зовут Роберто. Он знает, где искать в Ере. Мария был напряжен больше, чем обычно. Это займет немало времени. Будет лучше, если мы разделимся. Я хорошо знаю Роберто. Сейчас ночь, и он наверняка или пьет в любимой таверне, или уже спит в крепости. Ты проверишь крепость. Возьми с собой рацию, ведёшь на людей. Он посмотрел в светлеющее небо и вдохнул воздух, наполненный свежестью нового дня. Встречаемся около федерального собора перед рассветом. И не забудь, я оставляю тебя командовать этой бандой хулиганов. Он с выражением привязанности улыбнулся своим людям, махнул отряду и скрылся на улице, ведущей вверх. Крепость находится в северо-западной части города, сир, произнёс Арацу. Они хмурился, как и другие. Эц сооценил их преднась Марию и понял, что они опасаются подчиняться такому неопытному боевому офицеру, как он. "Вперёд", твёрдо приказал Эц. "Следуйте за мной по моему сигналу". Крепость занимала одну сторону главной городской площади, недалеко от Федерального собора, на вершине большого холма, на котором стоял город. Они без проблем добрались до крепости. Не успели войти, как Эцио подсчитал людей-эхпатцы, стоящих на страже у входа. Попросив своих людей оставаться на местах, он приблизился к охране, прячась в тени, тихий как леса, пока не оказался на достаточном расстоянии, чтобы подслушать разговор двоих из них. Выходило, что им не нравилось подчиняться приказам в Ере. «Говорю тебе, Тибальдо», — говорил первый, — «мне не нравится этот щенок в Ере. Я думаю, что он облажается по полной». и оставит нас в одиночестве защищать город от врагов как и капитан Роберта он же пьёт столько что уже похоже на бутылку кьянти одет в униформу ты слишком много болтаешь захан отозвался тибальдо помнишь что случилось с бернардо который не сидел в своём рту другой согласно кивнул ты прав я слышал в яре выколол ему глаза спасибо тебе большое но я хочу сохранить зрение Так что давай закончим этот разговор. Мы не знаем, сколько наших товарищей думают как мы, а у вере шпионы повсюду. Довольный Эцо увернулся к отряду. То, что гарнизон недоволен, конечно, хорошо, но нет гарантии, что вере не окружил себя преданными сторонниками пацы. Следуя за людьми вере, Эцо понял, как сильно командир боится за себя, но главным сейчас было проникнуть в крепость. Эцо оглядел площадь. Во стороне от небольшой группы стражи паца было темно и пусто. Арацуо: "Да, сир. Нападёшь и убьёшь этих людей быстро и тихо. Я хочу попытаться влезть на крышу и посмотреть, сколько ещё людей находится во дворе. За этим мы и здесь, сир". Оставив Арацуо и солдат бороться со стражей, Эцу проверил наличие в первезе метательных ножей, прибежал на другую сторону улицы, прилегающей к крепости. Забрался на ближайшую крышу и оттуда перепрыгнул на крышу крепости, которая окружала внутренний двор. Он поблагодарил Господа, что в Ере не додумался расставить людей по высоким башням домов знатных местных семей, которые были построены по всему городу. С этих точек им было бы видно всё, что происходит внизу. Он также понимал, что получение контроля над этими башнями будет первой задачей людей Марио. С крыши крепости он увидел, что двор пуст. спрыгнул на вершину колонны, оттуда на землю. Осталось только открыть ворота и в пути своих людей, которые тащили тела убитых, спят их в тени колонн, чтобы не вызвать подозрений, они закрыли ворота. Крепость казалась пустынной во всех смыслах, но с ходок со стороны площади раздались голоса и показались люди в ере, которые открыли ворота и пошли внутрь. Ведущий под руку коренастого полноватого и абсолютно пьяного человека Куда свалила стража, удивился он. Только не говорите, что в ереть мило мой приказ и отправил их в один из своих кровавых патрулей. Сэр Роберта подол골ся один из ведущих его людей. По мне пора отдохнуть. Что ты имеешь в виду? Мы уже вернулись сюда, к тому же ночь только начинается. Новоприбывшие усадили командира на край фонтана в центре двора и сгрудились вокруг, не зная, что делать дальше. Вы наверняка считаете, что я плохой командир, произнёс Роберт, жалея себя. Никак нет, сэр, ответил ближайший к нему, а в еле считает отзывался Роберт. Вы же слышали, как он говорил со мной. Он замолчал, огляделся, пытаясь сфокусироваться, прежде чем продолжить расчувствовавшимся голосом. Где эта чёртова бутылка? Давай сюда. Он сделал большой глоток, убедился, что бутылка опустела, и отбросил её прочь. Это вина Марио. Я не мог поверить, что он принял племянника с пасовым задницей от самого Вьери. Теперь Вьери только и думает, что о мести, и мне приходится драться со старым другом. Он вот этим взглядом обвёл двор. Старый добрый Марио. Вы знаете, что мы были братьями по оружию, но он не пожелал присоединиться к пацам вместе со мною, несмотря на то, что они предлагали большие деньги, лучшее жильё и лучшую экипировку. Хотел бы я, чтобы он был здесь. Тогда бы я... Простите, Эйцо вышел, показываясь. Что произнес Роберто? Ты еще кто такой? Позвольте представиться. Я племянник Марио. Чего прорычал Роберто, скакивая на ноги и безуспешно пытаясь выхватить меч? Арестовать щенка? Он подошел так близко, что Эйцо почувствовал запах кислого вина и лука. Знаешь, что Эйцо улыбнулся Роберто? Я рад, что ты здесь. Как только я тебя захвачу, Верий, ни в деревне в чём мне не откажут. Может, даже уйду на пенсию. Возможно, построю маленькую виллу на побережье. Сперва обе медведи капитана звался Эцл. Роберт отглянулся и увидел, что его люди окружены ворожёнными до зубов наёмниками-ассасинами. О, выдвил Роберта, снова присаживаясь, вся битва прошла мимо него. В мгновение ока люди паца были связаны и отведены в подземелья крепости. Роберта, которому вручили очередную бутылку, сидел вместе с Эцл за столом. комнате недалеко от внутреннего двора и разговаривал. В итоге Роберта был переубеждён. Тебе нужен вьери? Я скажу, где его искать. Для меня всё равно, всё уже закончено. Иди к Палаццо Дельфино на площади возле северных ворот. Там они собираются. Кто собирается, вы знаете? Роберта пожал плечами. Полагаю, большая часть его людей из Флоренции. Возможно, они приведут подкрепление. "Взволнованно", выглядевшая Рация перебила их. Эццо: Скорее, около Федерального собора бой. Нам лучше поспешить. Хорошо иду. А с ним что? Эццо посмотрел на Роберто. Пусть остаётся. Думаю, в конце концов он выберет верную сторону в этой войне. Теперь, оказавшись во внутреннем дворе, Эццо услышал доносящийся со стороны Федерального собора звук и битвы. Добравшись до места, он увидел людей-дяди, спинами к нему, отступающих под напором большого отряда солдат Пацци. Проложив себе путь с помощью метательных ножей, Эдсо отыскал дядю и рассказал ему о том, что узнал. «Роберто молодец», — сказал Марио, пропуская удар, продолжая колоть и резать своих противников. Я всегда жалел, что он присоединился к пацци, но у него оказались козыри в руках. «Иди, выясни, что ты думал в еде». «Ну как же ты? Ты сможешь продержаться?» Марио мрачно посмотрел на племянника. «Пока что держимся. Наши главные силы сейчас занимают башни». а после этого подтянутся на подмогу. Поспеши, Эдсо, не дай Вьере уйти. Дворец находился на севере города, далеко от сражающихся. Хотя людей паций здесь было множество, видимо, то самое подкрепление, о котором говорил Роберто, Эдсо постарался избежать столкновения с ними. Он прыгал на место и как раз вовремя. Встреча подошла к концу. Он увидел группу из четырех людей, направляющихся к привязанным лошадям. Эдсо узнал Якопа пациям. его племянника Франческо, самого Вьери. И, Эдсо задохнулся от удивления, высокого испанца, который присутствовал на казни его отца. Дальнейшее тоже было сюрпризом. Эдсо заметил, что у испанца на плечах плащ кардинала. Мужчина остановился у лошадей, и Эдсо решил перебраться на ближайшее дерево и попытался подслушать хоть что-то из их разговора. Он прислушался. Слова доносились урывками, но то, что он услышал, его заинтриговало. Так, решено, проговорил испанец. В Йере ты останешься здесь и восстановишь наше положение в городе и так скоро, как только это возможно. Франческо соберёт людей во Флоренции и сообщит, когда придёт пора удара. А ты, Якопо, должен будешь успокоить толпу, когда мы захватим контроль над городом. Не спешите. Лучше всё тщательно спланировать, так вероятность успеха будет выше. Но с Родриго стоял в Йере. Что мне делать с этим пьяницей, Марио? Не избавься от него. Он ни в коем случае не должен прознать о наших планах. Человек, которого они называли Родриго, вскочил в седло. Эдсу на мгновение ясно увидел его лицо, холодные глаза, орлиный нос, лет сорока пяти. От него всегда одни неприятности, буркнул Франческо. Так как же от этого ублюдка, его братца? Не волнуйся, падре, ответил Ере. Скоро они все воссоединятся, в смерти. Поехал, ненаполнил мужчина, которого называли Родриго. Мы и так задержались. Франческо и Якопо седлали коней позади Неву, и они выехали через Северные ворота, которые распахнули охранники паци. Да направит вас отец понимания. Когда они выехали, врата захлопнулись. Отец был удивлён. Сейчас можно было попытаться убить в деле, но его слишком хорошо охраняли. К тому же, возможно, лучше было бы взять его живым и допросить. Он запомнил услышанные имена людей, чтобы позже добавить их в список врагов своего отца. Похож, заговор, в котором эти люди были замешаны, был в процессе подготовки. От мысли Эдсу оторвали прибывший на площадь отряд паци, командир которого, не сбавляя шагов, отбежал к Вьере. «Что еще?» — грызнулся Вьере. «Командате, я принес плохие вести. Люди Мария Аудитория прорвали нашу оборону». Вьере презрительно усмехнулся. «Это они так думают. Но взгляни. Ополчение паци под управлением офицеров прошло через северные ворота». и направилась через город в сторону юга на встречу наёмникам Марио. Эцу понаделся, что у дяди не будет захвачен в расплох. Сейчас у Вери было численное превосходство, но Вери остался на месте, окружил себя личной охраной и пошёл в сторону безопасного палаццо. Несомненно, он всё ещё был озабочен встречей, закончившейся недавно, а возможно, он возвращался, чтобы подтянуть ремни на броне перед битвой. Скоро должно было встать солнце. Сейчас или никогда. Эцвол вышел из темноты, скинув капюшон с головы. "Доброе утро, мастер Пац", сказал он. Тяжёлая выдала сночка. ВIEEE развернулся к нему, на его лице смешались потрясение и ужас. Успокоившись, он хвастливо произнёс: "Я должен был догадаться, что рано или поздно ты объявишься. Отправляйся с миром к Господу Эцволу. У меня есть более важные дела. Я не собираюсь тратить на тебя время. Ты всего лишь пешка, которую скоро сметут с доски". Его охрана бросилась на Эцу, но тот был готов к этому. Ближайший из охранников упал с рашённым метательным ножом. Небольшое лезвие пронзило воздух с резким свистом. Эцу обнажил меч, а в другую руку взял боевой кинжал и вступил в схватку. Он резал и пронзал словно безумец в кровавом водовороте. Движения были выверенны и неотвратимы, пока наконец последний серьёзно раненный не отступил на безопасное расстояние. Виере набросился на Этца с боевым топором в руках, который он сорвал с седла своего лошадки, привязанный к остальным. Эц сумел избежать смертельного удара, но топор, скользнувший по броне,